Телеграм. В 1932 году исполнилось пятидесятилетие моей художественной деятельности. Русская колония пожелала отметить мой юбилей концерт. Образовался комитет. И в зале Гово был дан концерт. Во время концерта меня вывели на сцену как юбиляр. Александр Николаевич Бинуа читал мне адрес. В это время подошёл ко мне Жуковский и сказал мне на ухо: "Шаляпин прислал телеграмму, но телеграмма неприличная. Я не знаю, можно ли её прочесть". Я не знал, что ответить. Подумал, что же это он написал. Телеграмма была следующего содержания: "Сижу сейчас душой с тобою рядом, хоть трудно сесть душой, а всё ж сижу не за дом, но в далеке, в провинции, в Тулузе". Без друга чувствую себя как шар бильярдный в луже. Спасение лишь одно: за здравие твоё четвёртую бутыль бордоского вина уж помещаю в пуе. Люблю тебя, целую, желаю здоровья, Шаляпин. Когда Шаляпин узнал, что не прочли его телеграмму, он ужасно рассердился и сказал: "Ничего не понимают. Это обидно.